Глава пятнадцатая. Перед закрытой дверью. Губернаторы, органы местного самоуправления краев, областей, автономных республик и городов федерального значения, региональные управления МВД, МЧС, ФСБ, а также части и подразделения Росгвардии перейдут в подчинение командованием военных округов Минобороны России. Управление по чрезвычайным ситуациям США предупредило население Калифорнии о том, что в ближайшие недели возможно крупное землетрясение. Радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-ДМ» в Сибири обнаружила баллистическую цель на северо-восточном ракетоопасном направлении. Расширение коллективным западом модальности участия в конфликте не может не сказываться, К границам с Россией направятся американские батальоны. Министр обороны Пакистана предупредил индийские власти, что в случае эскалации конфликта между странами пакистанская армия применит ядерное оружие. В городе действительно было странно. Какое-то ощущение скрытой паники. Машин на удивление мало. Я-то думал, что все наоборот рванут в рассыпную. Но нет, улицы были пусты. На перекрёстке с кольцевым движением посередине, поправ колёсами круглый центральный газон, стоял БТР с круглой бело-красной эмблемой Росгвардии. На броне сидели серьёзно экипированные ребята в шлемах и масках с автоматами. Они проводили мою машину взглядами, но никаких действий не предпринимали. бтр был 82-й, с пулемётом, а не с пушкой, но выглядел всё равно внушительно и страшно. Особенно на газоне посреди города. Магазины частью были открыты, я даже разглядел растерянные лица прыщавых юнцов в салоне сотовой связи. А частью, видимо, не открылись с ночи. Никаких мародерствующих толп, никакой суеты, ничего вот этого, обещанного нам в книжках. Толстый мужик, торопливо оглядываясь, загружал ящики в газель, но на него никто не обращал внимания. А вот за поворотом картина поменялась». На тротуаре дымил расстрелянный из крупника тигр с красной полосой и надписью «Следственный комитет России на борту». Рядом было несколько подозрительных пятен, но тел не валялось. Видимо, его расстрел и видел Йози. Какие-то нездоровые вещи творятся, черт побери. Где-то за пару кварталов послышалась гулкая «ду-ду-ду-ду» чего-то крупнокалиберного, и вскоре, мимо меня, обогнав по встречке, пронесся давишний БТР. На броне у него никого не было, наверное, внутри все. Очередь крупняка подхватила россыпь автоматной стрельбы, и я свернул с проспекта в сторону. Не хотелось торчать там, где пуля летит далеко и без препятствий. Когда уже подъехал к дому, взвыли электросирены оповещения гражданской обороны. В последнее время они включались частенько, однако сейчас словно морозом продрало. Сирена смолкла, динамики уличной трансляции хрюкнули, И суровый незнакомый голос заявил. «Внимание всем!» — говорит Управление по делам ГОЧС города. «Граждане, УВД города и МЧС просят вас оставаться на местах и соблюдать спокойствие. Ситуация в городе под контролем. Настоятельно просим воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно покидать пределы населенных пунктов. Не загромождайте улицы и трассы, оставьте их свободными для проезда военной техники». «Оставайтесь дома и следите за сообщениями службы оповещения ГОЧС». «Ага, сейчас. Вот тут-то я понимаю все и ломанутся по кустам на родные шесть соток. Можно подумать, спасут их эти фанерные дачки с тремя банками соленых помидоров в подвале». Дома было пусто и тихо. Посредине комнаты стояли собранные сумки, на них лежала записка. «Дорогой, в красной сумке Машкина одежда, в синей твоя». В чёрном пакете лекарства. Я там распечатала список, что от чего. В больших баулах продукты. Не задерживайся в городе. Я тебя очень-очень люблю. Я так и сел. Это что, прощание? Но почему? Куда она делась? Я заметался по квартире, но определить, когда жена была здесь, не смог. Вода и газ были перекрыты, холодильник пуст, разморожен, выключен и вымыт. Ни грязной посуды, ни следов на отсутствующей пыли. Против маниакальной любви моей жены к чистоте спасал бы и Шерлок Холмс. На роутере мигал огонёк соединения, и я подключился к Wi-Fi, надеясь на какие-нибудь сообщения в почте. Увы, ничего. Проводной интернет, в отличие от мобильного, вроде бы работал, но почти ничего не грузилось. Вообще создавалось впечатление, что недоступны зарубежные корневые ДНС-сервера, только российские зеркала. Иностранные новостные сайты из ленты пропали, но наши продолжали гнать поток безумия. В США сообщили, что подводное землетрясение с эпицентром возле острова Гуам является возможным последствием использования тектонического оружия. Высокая вирулентность нового штамма ККГЛ объясняется мутацией вируса. Конфликт между силовыми ведомствами вылился в перестрелки. Несмотря на угрозу разрастания военного конфликта, Турция объявила о закрытии проливов для любых военных судов, сша уже заявили что считают это решение неприемлемым и не соответствующим статусу члена нато попытка переворота по слухам была организована шестой службой управления собственной безопасности фсб росгвардия которая супер тайфун обрушился на японию стекла содрогнулись над городом низко пролетело что-то быстрое и реактивное из моих окон не было видно что Моргнул свет, роутер сбросил соединение и заморгал лампочками, пытаясь подключиться снова. Я не стал дожидаться возвращения связи, а подхватил сумки и потащил их вниз, в машину. Пришлось сходить три раза, жена запаслась основательно. Я был в унынии и растерянности. У меня не было ни малейших соображений, где ее искать. Из машины позвонил ей на работу. Никто не ответил. «Да из чего бы она туда поперлась?» Больше звонить, по сути, было некуда. Но я начал обзвон знакомых и знакомых-знакомых, всех, с кем она хотя бы теоретически могла связаться или увидеться. Похоже, что сотовая связь была не вполне в порядке. Дозвониться удалось далеко не всем. Аппарат то и дело терял сеть. Те, кому все же дозвонился, отвечали одно и то же. «Нет, не видели, не слышали, не связывались. Слушай, ты новости видел? Что за хрень вокруг творится?» Не знаю я, что творится, отстаньте. И где жену искать, тоже не знаю. Если вдуматься, мы жили довольно замкнуто, общаясь в очень узком кругу. Отчасти это, конечно, моя вина. Я, в отличие от нее, десоциализирован и плохо схожусь с людьми. Так что податься ей, по большому счету, было бы некуда и не к кому. Предположения о тайном любовнике я не рассматривал даже в порядке бреда. Почему? Потому что. Кто угодно, только не она. «Да, муж всегда всё узнаёт последним. Да, чужая душа потёмки. Но не в этом случае. Если у моей жены может быть тайный любовник, то мои представления о мире нуждаются в таком кардинальном пересмотре, что меня проще пристрелить из жалости». «Мяу!» — послышалось откуда-то снизу. Возле колеса сидел молодой котик. Рыжий, с интеллигентной мордой подростка-отличника. «Чего тебе?» — спросил я его. — Ну, видно же, что ко мне обращается. — Пожрать нечего, сразу говорю. — Мяу! — ответил котик, выражая готовность потерпеть, если надо. — Ты что ли напрашиваешься в домашнее? — Бря! — коротко подтвердил котик, боднул головой мою ногу и прошелся туда-сюда, продемонстрировав необычайной пушистости роскошный хвост и заодно то, что он не кошечка. Резюме, так сказать, представил соискатель. «Ладно», — согласился я, вспомнив просьбу мелкой. «Годен, залезай!» Открыл дверь у Азика, кот легко вспрыгнул внутрь, залез на пассажирское сиденье и устроился там с присущим всем котам видом, как будто он тут сидит от начала времен. Вот как он догадался, что я не прочь завести кота! «Удивительные твари, скажу я вам, эти котики, своего не упустят!» Пусть это рыжее создание отвлечет мелкую, пока я не найду ее маму. А я найду, я упорный. Но для начала надо отвезти котика, успокоить мелкую, а потом, ну, например, разобрать вещи, найти новокупленные и попробовать проследить ее путь по магазинам. Возьму ее фотографию, может, кто-то из продавцов вспомнит. Конечно, надо бы подключать полицию, но, во-первых, еще прошло слишком мало времени, чтобы они приняли заявление о пропаже. Во-вторых, первое, что они подумают, будет именно ушла к любовнику. А в-третьих, было смутное ощущение, что полиция сейчас не до меня. Об этом напоминали периодические звуки возникающие и затихающей перестрелки. Зазвонил телефон. Хотя у меня на жену отдельный рингтон, все равно схватился за него. «Ну, вдруг!» Увы, звонил Пётр. «Ну что?» — спросил он меня с надеждой. «Берёте?» Честно говоря, я про него вовсе забыл. Не спросил Йози и Ингвара, что они думают по этому поводу. «Блин, слушай, я нормальный!» — горячо зачистил в трубку Пётр. «Я ж просто водила! Я в этих раскладах не участвую! Я вообще не в курсе был, что у тебя с ним контры!» «Ага, конечно. Я прям поверил!» «Ну и нахрена ты нам тогда?» спросил я прямо. «Я много знаю. Я все вам расскажу. Где какие проходы, в каком срезе кого искать, про запасные базы. Черт его, может, их прям пригодится». «Блин, ну выручай, тут же жопа!» взмолился Пётр и я не выдержал. «Ладно, езжай к моему гаражу прямо сейчас. Я подъеду». Я сел за руль, посмотрел на кота. Тот явно не собирался покидать занятое место». «Только на ходу по машине чур не шароёбится», — сказал я ему строго. «Котовозки у меня нет». «Мря», — утвердительно ответил кот, и мы поехали. На улицах стало больше машин, и большинство из них неслись куда-то, как в жопу укушенные. Причём не сказать, что в какую-то определённую сторону, из города, например. Нет, какое-то броуновское движение. Похоже, никто толком не понимал, что происходит и как на это реагировать — Но до народа стало доходить, что реагировать надо. У супермаркета столпотворение. На парковке полно машин, причем многие из них оставлены как попало, перегораживая проезды, будто происходящие события отменяли не только ПДД, но и физику с геометрией. Из дверей выбегали люди с полными тележками и судорожно трамбовали пакеты в багажнике. Пытаясь выехать, упирались брошенные поперек машины, ругались, сигналили. Кажется, кого-то уже били. И это, судя по всему, только начало. Навстречу ракача моторами довольно быстро летели два БТРа, и я на всякий случай прижался к обочине. Такие снесут и не заметят. Их появление, как ни странно, оказало положительное действие. На парковке прекратилась драка и перестали сигналить. Хотя тем, похоже, не было никакого дела до гражданских. Они спешили куда-то по своим делам. Я остановился возле ветеринарной аптеки со странным названием «Две собаки». Велел коту ждать и караулить имущество. Он, кстати, вел себя прилично. По машине не метался, сидел смирно, только на поворотах вцеплялся когтями в дерматин и недовольно мявкал. В аптеке за стойкой сидела барышня в толстых очках, на бейдже написано «Ольга». Взгляд ее был направлен куда-то под прилавок, где, судя по звуку, лежал телефон. Она так увлеклась новостями, что даже не услышала, как я вошел. «Временно приостановлено!» — вещал о чём-то диктор. — Граждан просят сохранять спокойствие. Вся полнота власти перешла в руки. Тут девушка спохватилась, выключила звук и обратилась ко мне с дежурной улыбкой, которая смотрелась на растерянном лице особенно ненатурально. — Здравствуйте. Что вам предложить? Для собачки? Для котика? — Здравствуйте, Ольга, — ответил я. — Мне бы сухого кошачьего корма, вот этих больших пакетов штук пять. Э, нет, лучше десять. У нас акция, затараторила девушка. Купивший пять пакетов этого корма получает в подарок фирменную миску. И миску давайте, согласился я. Обе. Ещё мешок наполнителя, лоток, шампунь от блох, глистогонное и чёрт его знает, всё, наверное. Берёте с улицы? Понимающе спросила девушка. Да, вот приблудился. От чего-то смутился я. «Тогда вместо шампуня рекомендую отблох капли на холку. Они эффективнее и не такой стресс для животного. И обязательно покажите его ветеринару. Осмотрите уши, нет ли ушного клеща. Они часто бывают у уличных животных. Если увидите черную грязь в ушах, надо будет купить ушные капли». «Давайте сразу», — решил я. «В уши я котику не заглядывал, но пусть будет, на всякий случай». Девушка собрала все в большой пакет, сказала сумму. Я протянул ей карточку, она сунула ее в терминал, но связь никак не устанавливалась. «Попытка номер три... 4 бежали буквы по экранчику. «Извините, сегодня с утра какие-то сбои постоянно...» — расстроилась продавщица. «У вас, случайно, нет наличных?» Я полез по карманам, но вчера почти всю наличку отдал жене. Не хватало довольно прилично. «Увы, барышня», — сказал я, посчитав, — «не хватает рублей 400 Давайте что-нибудь откинем». «А знаете что?» — вдруг решительно сказала мне девушка. «Забирайте. Потом занесете как-нибудь. Ведь котик не виноват, что у нас такой бардак». «Спасибо вам, девушка», — искренне сказал я. «Непременно завезу. Вот прямо сегодня. Отвезу котика в новый дом и вернусь». Чёрт, если этот мир обречён погибнуть, то таких людей в нём только и жалко. Вот кого бы я с удовольствием взял с собой на ту сторону вместо Петра. Но не скажешь же, милая барышня, поехали прямо сейчас в другой мир, а то с этим херня какая-то. Нет-нет, это не предложение руки и сердца. Увы, не поймёт. Это так, порыв. Котик в машине нервничал, выглядывал в окно, а мне обрадовался так, как будто мы с ним уже родные. Ну, или корм унюхал. «Да-да, это всё тебе», — подтвердил я его надежды уже на ходу. «Теперь ты у нас будешь не просто так, котик, а мобилизованный кот-доброволец. Поступишь в распоряжение девочки Маши. Она хорошая, добрая девочка. Назовёт тебя как-нибудь, будет гладить, тормошить, играть с тобой». «А ты будешь терпеть и не кусаться. Такова нелегкая работа домашних котиков. А ты думал, в сказку попал?» Котик вроде бы не возражал против такой карьеры, а мы между тем въехали в гаражище. Я почти уже свернул в свой проезд, когда внутри ёкнуло. Что-то не так. Я сначала остановился и только потом понял — следы колёс. Гаражище в последние годы стало малопопулярным местом — Чинить машины самостоятельно уже никто не хотел, а держать их далеко от дома стало бессмысленно. В моем проезде регулярно пользовался гаражом только я один. Поэтому по присыпанному песком повороту всегда была накатана одна траектория — моя и мои характерные следы от уазовских гудричей. А сейчас я видел свежие следы заезда нескольких машин под разными углами и часть из них на дорожной резине. Петр должен был приехать на «Патриоте», и у него, насколько я помню, тоже гудричи. Даже если бы он зачем-то поменял резину на дорожную, то вряд ли бы заезжал несколько раз по разным траекториям. Я потихоньку на малых оборотах закатился в параллельный проезд. Встал, заглушил мотор, сделал котику страшные глаза и прижал палец к губам. Не мяукать, противник подслушивает. Залез на капот, с капота на крышу бокса. Наклон крыши от середины к краям позволял аккуратно заглянуть в мою параллель. Если не высовываться, никто и не заметит. Я пополз на пузе по грязному гудрону и осторожно заглянул за гребень. Возле моего гаража действительно стоял лифтованный патр Петра, и он был на гудричах, как я и помнил. Но у противоположной стороны тупичка, так, чтобы не было видно сразу от въезда, стоял черный патриот с зеленой полосой по борту — на которой было написано «ФСБ России», и два черных тонированных микроавтобуса «Фольксваген Каравелла» без опознавательных знаков, но с номерами, много говорящими человеку-знающему. Возле вагинов стояли двое плечистых мужиков в темных костюмах и один низкий, толстый и лысоватый в костюме сером. Возле казенного «Патриота» расположились трое в черной боевой снаряге в шлемах, очках, брониках, наколенниках и прочих обвесах. На спинах у них желтым по черному было крупно написано «ФСБ». На рукавах неизвестные мне шевроны, в руках незнакомые автоматы. Серьезные ребятки, по всему видать. Один плюгавый мужичок в штатском возился возле ворот моего бокса, а еще одного я видел через открытую боковую дверь каравеллы. Он сидел, уставясь в ноутбук. Атмосфера в тупичке была нервная. Лысый коротышка наседал на Петра. «Где он? Я тебя спрашиваю!» «Не знаю я», — оправдывался Петр. «Он обещал приехать сюда сразу. Но я же не знаю, где он был». «Так позвони ему!» «Я пробовал. Сеть сбоит». «Еще пробуй, придурок! Ставь на дозвон! Если мы из-за тебя тут зря время теряем!» «Ну а что я?» — заныл Петр. «Я все сделал, как вы сказали, по инструкции». «Пиздукции!» — рявкнул на него лысый. «Понабрали, долбоебов!» «Алло, радист, как там тебя? Где он?» «Двигался сюда тащ-полковник», — ответил тот, что с ноутбуком. «Но сеть глючит, сейчас не вижу». «Я ж говорю, глючит», — обрадованно подтвердил Петр, показывая полковнику телефон. «Ошибку сети, кажет». «Продолжай набирать». Тот перевел внимание на того, что у ворот. «А ты там что возишься? Простой замок открыть не можешь». «Так давно уже открыл», — с досадой махнул рукой тот. «Там что-то еще изнутри держит «Ага. Хрен тебе, падла. Не про тебя делано. Не зная секрета, хоть убейся ты об эти ворота». Но в целом обстановочка понятна, делать тут, в общем, больше нечего. Я начал потихоньку сползать обратно к УАЗику, но тут тот, что с ноутбуком, радостно отрапортовал. «Есть сеть, товарищ полковник! Он где-то совсем рядом!» И вот тут мой телефон радостно заиграл тему «Put a lead on it», которая стоит у меня рингтоном на группу контактов «Всякие мутные долбоёбы». «Put a on it. What's that you say? Put a on it. Oh, man, no way. Put a down on it, and everything will be all right». Пётр, сука, дозвонился. Я прыгнул в машину и вдавил кнопку стартера. «Держись крепче!» — сказал я котику, и мы рванули. «Ну, как рванули? Это ж УАЗик». Но я был в сквозном проезде, а не в глухом. Я хорошо знал гаражище, а не вряд ли. Так что некоторая фора у меня была. Я очень надеялся, что они будут пытаться перехватить меня на выезде, поскольку предполагалось, что он один, там, где вахта и шлагбаум. Но благодаря знакомству с гремлинами я знал еще один выезд. Там не всякая машина пройдет, но УАЗик вполне. Единственное место, где тупик заброшенного старого проезда кончался не кирпичной стеной, а трухлявым дощатым заборчиком, который я и снес кенгурятником под укоризненные подмявкивания неодобрявшего резкие маневры кота. В результате я оказался на противоположной стороне гаражища, и меня от преследователей, по идее, отделяло два квартала. По-хорошему, надо было тут же выключить смартфон, но это требовало хотя бы одной свободной руки и отвести взгляд от дороги. «Если вы когда-нибудь пытались действительно быстро ехать на УАЗике, то вы меня поймете». Оставалось надеяться на нестабильность сети и быструю смену направления движения. Не помогло. Уж не знаю, вели меня по сигналу мобильника или просто сразу сообразили, куда я поехал. Но, несмотря на несколько смелых поворотов на неразумной скорости, далеко уехать мне не дали. Из бокового проезда выскочил патриот и, включив небольшую красную мигалку на крыше, начал прижимать меня к обочине. Я не стал устраивать голливудских погонь или брать их на таран. Паттер, во-первых, быстрее, во-вторых, тяжелее, а в-третьих, из окон на меня наставили стволы автоматов. «Все, все, сдаюсь, сдаюсь!» Я показал в окно пустые руки и аккуратно положил их на руль. Кот недовольно мявкнул. Видимо, считал, что надо биться до последнего. «Ну вот пусть тогда сам за руль и садится». Из «Патриота», как черти из коробочки, ловко высыпали тактикульные спецназеры и уставились на меня поверх автоматов инопланетянскими рылами защитных очков с масками. Они ничего не требовали, никаких команд не давали, поэтому я сидел смирно и держал руки на виду, пока не подъехали микроавтобусы. Из первого вылез крайне недовольный полковник с двумя костюмированными плечистыми. До этого я его видел только сверху сзади, то есть со стороны лысины. Но с лица, надо сказать, он был ничуть не лучше. Неприятная, обрюзгшая харя с маленькими злыми глазками и поджатыми в куриную жопку губками. Не вызывал мгновенной симпатии, в общем. «Вылезай!» — скомандовал он. «А как же представиться, имя, должность, удостоверение показать?» — для порядка запротестовал я. «Вылезай, блядь, сука, бегом!» Так, кажется, предварительных ласк не будет. — Извини, друг, — тихо сказал я котику. — На твоём месте я бы уже валил. — Ты с кем там пиздишь, падла? А ну, бля, мухой наружу! — С котиком, товарищ полковник! С бодрым идиотизмом в голосе отрапортовал я и вылез. — Каким нахуй котиком хуётиком? ФСБшник начал наливаться красным. — Дорогое мироздание, пожалуйста, пусть его сейчас удар хватит а то других вариантов благополучной развязки не просматривается. «С Рэйжем?» — также лучезарно ответил я. «Мне было очень страшно. Вот именно такие наглядные проявления безумия социума, как этот полковник, меня сильно пугают. У меня аж ноги почти отнялись и дыхание перехватывало, но я смотрел на него и улыбался как дебил, надеясь неизвестно на что». «Ты что, больной?» — понимающе пялился на меня полковник. «А, похуй! В машину его!» «Не надо меня в машину!» Начал было я, но костюмный атлет со стесанным лицом скифской каменной бабы шагнул вперед и молча ударил меня в солнечное сплетение. Ощущение было, словно легнул шагающий экскаватор. Я сразу передумал говорить, стоять и даже, кажется, дышать. Так и исполз спиной по борту, жопой на асфальт. Меня подняли и потащили к автобусу. Я подумал, что вот назло им там весь кожаный салон. После удара под меня зверски тошнило. Но тонуса отбитых мышц пока не хватало вытолкнуть наружу содержимое желудка. Однако дайте мне пару минут, и я... Но тут меня бросили на асфальт и как-то рассредоточились. Я с трудом сфокусировал зрение и увидел, что к нашей живописной группе подъехал БТР с эмблемой Росгвардии, а с его брони прыгают камуфлированные с калашами. Чёрные отскочили назад и укрылись за патриотом. И те, и другие выглядели очень внушительно и профессионально. Но я бы, пожалуй, поставил на БТР. Он с пушкой. Пока на меня не обращали внимания, я начал тихонько отползать под свой уазик. Если эти ребята начнут друг в друга полить лучше быть в сторонке. «Это операция ФСБ!» — закричал полковник, не высовываясь, впрочем, из-за автобуса. «Не препятствуйте работе!» «А, ну, если само ФСБ...» — как-то неуважительно ответил один из камуфлированных. «А ну, оружие на землю, документы к осмотру!» «Да вы кто такие?» — закричал снова полковник, нервно вытирая лысину. «Капитан Сергеев, Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации, специальный отряд». «Да вы вообще под кем ходите, капитан?» «Это вы всегда под кем-то ходите!» Явно рассердился камуфлированный. А мы в оперативном подчинении у Центра специального назначения Сил оперативного реагирования. Оружие вниз, ну? Это специальная операция ФСБ. А нам похуй. У нас приказ разоружить вашу сраную шарагу, ясно? Да выебывались вы сегодня. Но вы можете посопротивляться, конечно. Я только рад буду. О как. А тут, похоже, замес серьезный, регионального разлива. Надо было новости внимательнее смотреть. Черные коротко переглянулись между собой и уставили стеклянные рыла на полковника. Тот нерешительно помялся, но потом посмотрел на пушку и жестом велел им опустить оружие. Я потихоньку отползал, борясь с приступами тошноты и болью в животе. Как бы не отбил чего, сволочка мне рожая. — Я сказал, на землю стволы! — настойчиво повторил капитан. Чёрные поколебались, но, присев, положили автоматы на асфальт. Потом вытащили из кабур пистолеты и отправили их туда же. Я был уже под УАЗиком. Пару раз на меня капнуло горячим маслом с картера сцепления, но я даже шёпотом не выругался. Так был увлечён этим процессом — отползанием задом. Полковник кинул на меня косой взгляд, но, видимо, решил не привлекать ко мне внимание гвардейцев. Или как их там... «Гвардейцы должны быть у кардинала», — вдруг не к месту подумалось мне. «А это скорее королевские мушкетёры. Но если гвардейцы те, вторые, то кто у них кардинал?» Под эти неуместные мысли я начал спускаться задом в придорожную канаву. За ней были очень перспективные кусты с переходом в лесопарковую зону. Надеюсь, они не возьмут заложники котика. «Остальные тоже», — скомандовал капитан. «Из машин всем выйти!» В машинах оказалось довольно много народу. Кроме полковника, двух плечистых камнерожцев, воротного ковырялы и оператора ноутбука, которых я уже видел, оттуда вылезла смазливая девица в приталенной форме, двое в нейтрально-гражданском, видимо, водители и какой-то шпак чрезвычайно ушлого вида. Камнерожей с явной неохотой вытащили из-под пиджаков пистолеты и положили их на дорогу. К ним присоединился ковыряльщик который пытался открыть мой гараж. Ноутбучник помахал в воздухе руками, как бы заявляя, что не вооружен, а девицу так обтягивала формой, что она могла разве что вставить ствол вместо тампона. Гражданский же вдруг выскочил вперед, вызвав нервный жест автоматами у гвардейцев, выставил вперед ладошку с корочками и закричал «Я депутат Кузяев, как вы смеете?» Даже мне смешно стало, на полковника аж перекосило. Капитан же по-прежнему скрывался за маской и спросил равнодушно. «Чего, депутат?» «Госдумы!» — принял важную позу Кузяев. «Нет больше никакой Госдумы», — устало сказал капитан. «А значит, отставной козы ты теперь депутат. Чрезвычайное положение в стране. Друзьям вон своим спасибо скажи». «Эй!» — запротестовал полковник. «Это дела московские, мы тут ни при чем. Слушай, ну одно же дело делаем». «Похуй!» — Документы давай, — ответил гвардеец. — Вы свои дела уже наделали, а мы теперь, блядь, разгребаем. Полковник протянул ему какие-то корочки, но я уже не видел, какие. Отполз в кусты и потихоньку наращивал дистанцию, стараясь слиться с пейзажем. — Полковник Гнилоедов! — громко и разборчиво произнес капитан, видимо, в рацию. Пауза. Видимо, выслушал ответ. — Наш клиент. Берем, подъезжай. «Руки перед собой, полковник!» «Эй, что за дела, капитан?» Судя по тону, он до сих пор все еще надеялся выкрутиться. «Молчать! Вы арестованы!» Вдали зарокотал мотор, по улице быстро ехал второй БТР. Так что, если чекисты и хотели дернуться, то теперь уже точно без шансов. Я, прикрывшись деревьями, издалека наблюдал, как их вяжут и сажают в собственные автобусы, не пожалев ни девицы, ни депутата. Те пытались протестовать, но их никто не слушал. За руль сели водители из гвардейцев, и колонна отбыла в сопровождении двух бронетранспортеров куда-то в сторону центра. Про меня, кажется, никто не вспомнил или решили, что я им не нужен. На дороге остался стоять ФСБшный Патриот с распахнутыми дверцами и мой УАЗик с Котиком. Котик был напуган до раздувания и так пушистого хвоста в меховой дирижабль, но не покидал завоеванных позиций. «Молодец», — сказал я, кривясь от боли в животе. «Хвалю за мужество и стойкость принесения и службы». Доковылял до ФСБшной машины, заглянул внутрь, ничего интересного не увидел. Если что и было, гвардейцы забрались с собой. Вернулся, не без труда залез в кабину. Блевать все еще хотелось, но в своей машине уже как-то не то. Нет гражданской позиции. Потерплю. Подумав, решил к гаражу не возвращаться. Чёрт его знает, как там у полковника с гвардией повернётся. А ну как выкрутится, жаба мерзкая. Да и наблюдательный пост вполне могли оставить. Лучше через дачу заеду. А с гаражом надо теперь поосторожнее. Какое-то время этим проходом не пользоваться. Главное, чтобы дачу не заблокировали. На выездной развязке творилась какая-то хрень. Магистраль была перекрыта в ста метрах перед окружной двумя танками, между ними был проезд в одну машину, но никого, кажется, не пропускали. Перед развязкой скопилась пробка, но, на удивление, небольшая. Подъезжающих грамотно заворачивали назад через развязку, не давая скапливаться воишники с жезлами. Какие-то отважные бабы то ли орали на охраняющих проезд военных, то ли пытались перекричать танковые двигатели, но вояки никак на это не реагировали. Тем временем по окружной, огибая город, показалась колонна. Она сошла с эстакады на магистраль и быстрым маршем двинулась по трассе на юг. Шли военные трехосные КАМАЗы с тентами, шли КАЭШМки, шли открытые платформы с танками, прицепленные гражданским магистральным тягачам, шли уродливые монстры комплексов ЗРК «Триумф», ЗРПК «Панцирь» на шасси КАМАЗов. Своим ходом ехали новые БТРы с 30-мм пушками в башнях, еще какие-то мобильные ракетные комплексы на огромных многоосных машинах. Большая сила шла. Торопилась куда-то к границе. Сбоку показалось идущее на небольшой высоте звено вертолетов К-52. Колонну на марше охраняли. Не иначе. Стало, с одной стороны, нехорошо и тревожно. Зазря такую мощь никто гонять не станет. А с другой — как-то спокойнее. Родина слышит, родина знает. Военные не паниковали, вели себя спокойно, броня была крепка, и танки наши, соответственно, быстры. От тайги до британских морей и все такое. Я не стал ждать прохода колонны. Очевидно, что хрен тут кого пропустит, Не нужны им там пробки из гражданских машин, когда такая техника идет». В затор я еще впереться не успел, так что свернул направо в промзону и ушел техническими проездами, петляя между нефтебазами, складами и подъездными путями логистических центров. Порадовался своей параноидальной предусмотрительности. Купив дачу, я заранее присмотрел несколько разных путей выезда к ней именно на вот такой случай, если основные будут почему-то недоступны. Я, правда, больше боялся пятничных пробок, но и в других обстоятельствах пригодилось. Очень хотелось глянуть новости и понять, что происходит, но телефон я с перепугу выключил и убрал в металлический ящик для мелочевки, прикрученный у меня под сиденьем. Батарею бы вынуть, да они теперь несъемные. Ничего, и так нормально, тем более если кто-то про меня хорошо в курсе, то сообразить, куда я поехал, и так несложно. Одна надежда. В нынешнем бардаке всем пока не до меня. В паре мест выезда были под контролем неопознанных вооруженных лиц. Я так и не понял, военных или каких-то территориальных сил типа Росгвардии. Но все дырки не заткнешь. Так что с третьей попытки я покинул городскую черту и попылил по грунтовке между полей. В принципе, сдалась мне эта ваша трасса. Тем более погода сухая. Периодически то справа, то слева проходили дозором военные вертолеты. Но им до меня, к счастью, дела никакого не было. Мало ли кто тут по полям катается. Каждого крестьянина не укараулишь. Так никого и не встретив, благополучно добрался до деревни. Там уже потешил паранойю. Оставив котика на дежурстве, бросил машину за полкилометра и прогулялся до присмотренного заранее местечка. Залег и минут десять смотрел на двор. Никакого движения, никаких новых следов. Ворота сарая закрыты, контрольная дощечка на крыше приподнята. После тех уродов, которые меня там караулили, я сделал простейший сторожок. Если бы ворота открывались, то приподнимающая дощечку палочка выпала бы. Паранойки рисуют нолики. Да, я в курсе. Если тут не засели какие-нибудь индейцы-ниндзя, то, скорее всего, все чисто. Соседка тоже оставила свой дежурный пост на пригорочке. Утомилась, наверное. В общем, вернулся в машину и подъехал. Никого и ничего. славами мирозданию. Не хотелось палиться, но все же включил смартфон. Вдруг жена подала весточку. Не сразу, но в сеть вошел. Трынкнула смс -ка. Подхватился, но, увы, это оператор извинялся за то, что возможны технические сбои в работе сети. А то я не заметил. На пару минут поднялся даже мобильный интернет, но его хватило только проверить почту, пусто, и загрузить заголовки новостного агрегатора. Их было на удивление немного. Такое впечатление, что в ленте только крупнейшие новостные агентства. Вся мелочевка отвалилась. Министр обороны Китая выразил надежду, что обмен ядерными ударами в Корее не перерастет... Несмотря на позицию Турции, которая находится в шоке от череды терактов в крупных городах, группировка военных кораблей США прошла... Пресс-центр Минобороны РФ сообщает, что вторжение эсминца США в российские территориальные воды расценивается как... Американская сторона заявила, что серия техногенных катастроф на военных и гражданских объектах США является кибератакой печально известной российской хакерской группы «Фэнси Бэр», считает себя вправе предпринять ответные. Развернутые на полуострове противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», провокация польских военных в Калининградском эксклаве привела к введению военного положения на территории. Латвийский Сейм требует немедленного ввода воинского контингента НАТО для защиты. Сообщения о якобы произведенных пусках ракет шахтного базирования не получили подтверждения. Дохлый интернет не позволял развернуть новости и узнать детали Но и лидов хватало для понимания, как хреново развивается ситуация. Надо поторопиться. Если замес будет нарастать, в городе может начаться бардак. И тогда никакие концы не найдешь. Земля под ногами дрогнула. Со стропил сарая посыпалась пыль. Котик тоскливо и утробно завыл, поджимая уши и раздув хвост. Я выскочил из сарая наружу, с ужасом ожидая увидеть над городом ядерный гриб. Но нет, горизонт за холмами был чист. Землетрясение. Здесь у нас. Да что за чертовщина творится вообще? На той стороне, по контрасту, было особенно прекрасно. Ласковое солнышко подсвечивало башню на фоне моря, легкие облачка неслись по безукоризненно синему, как будто нарисованному небу. Навстречу мне по дорожке бежала в розовом платице мелкая. Я подумал, что если я вдруг не вернусь, то эта картинка останется одним из лучших воспоминаний в жизни. «Приехали! Приехали!» — кричала мелкая, а добежав, спросила разочарованно. «А мама где?» «За мамой я сейчас поеду», — ответил я преувеличенно бодро. «А пока смотри, кого я тебе привез». «Твой выход. Не подкачай!» — шепнул я котику и поднял его под пузо. Котик справился. Сказал «мря», развернул хвост победным флагом и вообще постарался показать себя наилучшим образом. «Ой, котик!» — мелкая засветилась, как электролампочка. «Это мне, котик?» <tari> «Да, это тебе, котик. Только не забывай, что он еще и сам себе котик, а не игрушка». «Спасибо, спасибо, спасибо!» У нее аж слезы отчасти выступили. «А как его зовут?» «Назови сама. Он еще не знает, как ему называться». «Я назову его йоксель э — -э -э растерялся я. «А почему?» «Потому что он похож на Йоксель. Вон, хвост какой!» Интересно, что, по её мнению, означает это слово? Ну ладно, Йоксель так Йоксель. Он вроде не против. Пока я выгружал вещи и котиковый корм, вокруг меня собрались все. Йози, всё ещё обиженный на то, что я его тут бросил. Ингвар, деловитый и озабоченный. Катерина, вокруг которой вились дети. Криспи, грустная и какая-то усталая. И даже Андрей то ли слегка прибитый после наркоза, то ли крайне недовольный жизнью. «Не нашел?» — тихо спросил Йози. Я покосился на крепко обнявшую кота мелкую. Кот выпучил глаза, но держался. «Дети, давайте отнесем кота в башню. Покормим его, покажем ему, где будет туалет», — сообразила Катерина. Дети радостно ускакали за ней, а я ответил. «Нет, никаких следов. Она собрала вещи, приготовила их для меня». И исчезла. «А может, у нее...» — смущенно начал Ингвар. «Блядь, даже не начинай!» — оборвал его я. «Нет у нее любовников!» «А я что?» — не стал настаивать Ингвар. «Я так, в порядке гипотезы. На горе стоит сосенка, под горою Ба Ба-Баб. Странный взгляд у поросенка, когда смотрит он на баб». Продекламировал он не весть к чему. «Остался при своем мнении, надо полагать». Я тем временем распотрошил сумки с одеждой. Моя аккуратная жена, к счастью, не выкинула чеки, так что ее путь по магазинам прослеживался буквально поминутно. Что мне это дает? Да без понятия. Она же после магазинов вернулась домой. Так что даже если ее вспомнят продавцы, то это, скорее всего, ничего не даст. Но начинать-то с чего-то надо. — Что будешь делать? — спросил Йози. — Исправлять ошибки, — ответил я с досадой. Я растерялся и все провтыкал. И действительно, раз я не знаю, где и как искать жену, то наиболее вероятный положительный сценарий состоит в том, что она так или иначе объявится сама. Отрицательные я рассматривать отказываюсь. Объявиться она может в трех точках. В квартире, на даче, в гараже. Там, где есть вероятность встретиться со мной. И я, как полный идиот, ничего не сделал для того, чтобы она могла там продержаться до моего прибытия. Ни на квартире, ни на даче нет ни денег, ни еды, ни инструкций, что делать. Про гараж я и вовсе молчу. Если там засада, то она может оказаться заложницей. Это надо было срочно разруливать. Вот немедленно, прямо сейчас. Я сразу себе представил, что жена возвращается в квартиру, видит там пустоту и вместо того, чтобы дождаться меня, отправляется куда-то, где пропадают уже окончательно. «Так», — посмотрел я на собравшихся. «Наличные деньги у кого-нибудь есть? У меня только карточки, и они, возможно, уже не работают». «Стоп, стоп, стоп!» — протестующе поднял руки Ингвар. «Я так понял, что ты собираешься прямо сейчас свалить обратно». «Именно так», — твердо ответил я. «И что мы будем делать, если ты не вернешься?» Я вернусь. У меня тут дочка. Вот давай без этих голливудских интонаций. На кладбищах полно людей, которые обещали вернуться. А дочка останется еще и без папы. Тогда крутитесь сами, — пожал плечами я. У вас есть Андрей, он рано или поздно оклемается и откроет вам проход куда-нибудь. Йози с Катей за мелкой. Да, это паршивый вариант, но у меня нет выхода. Жену я не брошу. Я приготовился спорить и не уступать, но Ингвард только рукой махнул. «На, возьми вот». Он вытащил из кармана свернутые в рулончик доллары и достал из кошелька небольшую стопку рублей. Тут-то они мне ни к чему, вроде как. «И у меня возьми». Йози протянул мне пачку потоньше. «От продажи сервиса остаток. Не успели потратить. Что-то еще тебе нужно?» «Бензина, наверное, на всякий случай». Больше мне в голову ничего не приходило. Йозе молча кивнул и пошел за канистрами. Оказалось, что у Ингвара половина кузова одной из газелей была занята самоварным наливным баком из нержавейки на 500 литров. Предусмотрительный черт. А я все провтыкал, как всегда. Криспи сбегала в башню и принесла пакет с приготовленной едой в пластиковом контейнере. Она обняла меня и сказала, «Обязательно ее найди, она прекрасная». «За дочку не беспокойся, я никому не дам ее обидеть». Очень трогательно вышло, правда. Мне почему-то сразу поверилось. «Да, не даст. Ну, насколько сможет, конечно». «Может, я все же с тобой?» — спросил Йози, отводя меня в сторону. «Нет», — ответил я ему тихо. «Ты тут единственный, кому я доверяю. Ингвара знаю давно, он мужик неплохой, но ебандей редкий». Криспи вроде бы девочка хорошая, но насколько у нее после всех приключений крепко сидит крыша, понятия не имею. Катерина твоя умница, но не боец. Андрею лично я бы скормил крокодилом прямо сейчас. Стало бы намного спокойнее. Так что, видишь, на кого тут хозяйство оставить? — Ладно, — неохотно согласился Йозе. — Затыл не беспокойся. Вернись только. — Не переживай. В любом случае, я объявлюсь не позже, чем через сутки, чтобы держать вас в курсе. Ладно, долгие проводы — лишние слезы, — решительно сказал я. Не скучайте, я скоро. Завел уазик, махнул всем рукой, как тот Гагарин, и поехал. Привычным внутренним почти усилием потянулся к проходу, решительно толкнул его к открытию на дачу и чуть не влетел бампером в стену. Проход не открылся. «За последнее время я так привык, что открываю проход без усилия, что просто растерялся». «Как так? Почему? Разве это возможно?» Напрягся и сосредоточился. Нет, как будто тут прохода никогда и не было. С тем же успехом можно было в любую стену толкаться. Вышел из машины, положил руки на стену, представил себе открывающийся глаз, повел руками. Хрен там. Может, дело в конечной точке?» Представил себе гараж, сосредоточился. Бесполезно. Нет даже того легкого, почти неуловимого ощущения, что проход тут есть, которое всегда присутствовало фоном в сарае. — Что за хрень? — Что-то не работает, — сунулся в сарай Йозе. — Так, — сказал я, стараясь не показывать паники. — Андрея сюда быстро тащите. Минутой позже Ингвар привел мрачного контрабандиста, который до сих пор и слова не произнес — только торчал угрюмым памятником самому себе. Не узнать прям нашего говорливого. «Почему проход не открывается?» — спросил я его в лоб. Андрей подошел к стене, аккуратно потрогал ее, как будто опасаясь удара током. «Нет тут больше прохода», — констатировал он. «Вот и не открывается. Нечему открываться». «Я сам вижу, что нет!» — рявкнул я. «Я спрашиваю, почему?» «А я знаю?» равнодушно пожал плечами Андрей. Скорее всего, коллапс.